Это долг, мой долг, священная обязанность, исполнение которой я жду уже много лет. Жду с той минуты, когда русского императора похоронили на монастырском кладбище и отпели в простой монастырской церкви. Но, быть может, я не доживу до этого. Поэтому поклянись мне, что, вступив на престол, ты вернешь своему деду а моему отцу его законное место среди усопших русских царей. Обещаешь ли ты мне это?» Он пристально и повелительно взглянул на сына. Тот опустил голову и едва слышно произнес «Обещаю». «Спасибо. Теперь я умру спокойно, даже в том случае, если мне не суждено будет дождаться воцарения над горячо любимой Россией». Ты царствовать будешь. За тебя стоит могущественная воля императрицы Екатерины. За мое же царствование она так сильно и мощно не стоит. Вот все, что я хотел сказать тебе, благословляя на новую жизнь. Мне мало уже остается сказать тебе, а все это может быть сказано громко при всех. Только то, что ты сейчас слышал от меня, — не должно быть повторено при посторонних лицах. Только мой завет тебе и клятва, вызванная этим заветом, должны остаться между нами. Я потому сказал все это тебе теперь, что не знаю, когда и как мне придется умирать. Не знаю, в состоянии ли я буду сказать все это в свой последний предсмертный час. А теперь прощай. Да благословит тебя Господь, как я тебя благословляю на новый путь. Да вразумит он тебя, и да не тебе в течение всей твоей жизни силы доблестно исполнять долг, завещанный провидением. Путь, указанный Богом, славный, но тернистый путь. Ты еще молод, но Господь послал тебе способность понять и оценить всю силу твоего призвания. Да хранит тебя Бог. Цесаревич протянул руку Александру, и тот почтительно нежно поцеловал ее. Павел Петрович коснулся губами его головы, нежно провел рукой по слегка вьющимся волосам и вышел. Великий князь проводил его долгим взглядом горячей любви и симпатии. Уже давно затихли шаги цесаревича, а Александр все еще стоял задумчивый и серьезный. В этом раздумье застал его лагарб, упорно дожидавшийся ухода великого князя, чтобы войти в комнату своего царственного воспитанника, с которым тоже хотел проститься, потому что, будучи женат, наследник русского престола уже не мог быть тем покорным и кротким юношей, для которого всякое слово воспитателя было законом, а каждый совет равнялся приказанию. «Я тоже пришел проститься с вами», — ласково сказал Лагарп Александру, «и поблагодарить ваше высочество за все театральные часы, какие мне пришлось провести подле вас. С браком вашего императорского высочества кончается моя роль учителя и наставника» и мои научные занятия с вами. А в этих занятиях была вся моя жизнь. С ними сливались все лучшие моменты этой жизни.